Бездорожье, по которому он бежал, становилось всё круче и круче, но на его темп это не повлияло. Он легко перепрыгивал с камня на камень, словно руки ему не были нужны. Его прекрасное чувство равновесия напоминало мне грацию горного козла. А что это за добавка на твоём браслете? поинтересовался он. Я посмотрела на своё запястье, кристаллическое сердечко красовалось на моей руке. Слегка виновато пожала плечами. Ещё один подарок на выпускной, он фыркнул. Камень как раз подходит. Камень. Я внезапно вспомнила недосказанное предложение Элис около гаража. Я внимательно изучала яркий белый кристалл и пыталась вспомнить, что Элис говорила перед этим про бриллианты. Что-то она хотела сказать. Он уже один одел на тебя, будто бы я уже носила один из бриллиантов Эдварда. «Нет, это невозможно. Сердце ведь это примерно пять карат или что-то примерно такого сумасшедшего размера. Эдвард мне...» «Так что прошло много времени с твоего последнего визита в Лапуш», — сказал Джейкоб, прервав мои тревожные догадки. «Я была занята», — ответила я ему, — «и все равно не приехало бы, даже будь у меня время». Он скривился. «Я думал, ты вроде как должна была простить мои грехи, а я должен...» оставаться злопамятным завистником. Я пожала плечами. Много думала про нашу последнюю встречу, правда ведь? Ня. Он засмеялся. Ты или врёшь, или ты самое прямое создание на земле. Не знаю про вторую часть, но я точно не в Мне не нравилась наша беседа при теперешних обстоятельствах, когда его слишком тёплые руки тесно прижимали меня, и поделать с этим я ничего не могла. Его лицо было ближе, чем мне хотелось бы. Мне сильно хотелось отступить на шаг назад. Умный человек обдумывает все стороны своего решения. "Я обдумала", парировала я. "Если ты совсем не думала о нашем хм, последнем разговоре, тогда это неправда. Тот разговор к моему решению не имеет никакого отношения. Некоторые люди пойдут на все, лишь бы обманывать себя. И я заметила, что Вервольфы особенно склонны к таким ошибкам. Как думаешь, это генетика? «Это значит, что он целуется лучше, чем я?» – помрачнев спросил Джейкоб. «Как я могу определить, Джейк? Эдвард единственный, с кем я вообще целовалась, кроме меня». «Джейкоб, я не считаю, что это был поцелуй. Скорее уже это было нападение». «Ух ты, а ты злюка!» Я пожала плечами и не собиралась брать свои слова назад. «Я извинился за все», — напомнил он. «А я тебя и простила?» «Почти, но это не меняет мои воспоминания о случившемся». Он пробормотал что-то неразборчивое. Затем некоторое время было тихо. Слышался только звук его упоминания. потяжелевшее дыхание и воющий ветер в верхушках деревьев над нашими головами крутая скала выросла перед нами голый неровный серый камень мы шли у подножья которое от самого леса изгибаясь шло вверх я всё ещё думаю что это довольно безответственно внезапно заявил Джейкоб О чем бы ты ни говорил, ты ошибаешься. Подумай, Белла, послушать тебя, получается, что ты целовалась за всю свою жизнь всего с одним человеком, который на самом деле не человек вовсе. Ты считаешь, это достаточно, чтобы делать выводы? Откуда ты знаешь, что это именно то, что тебе нужно? Не кажется ли тебе, что ты... тебе надо осмотреться немножко? Мой голос был холоден. И я знаю точно, чего я хочу. Тогда тем более лишний раз спрашиваю, проверить не помешает. Может, тебе попробовать целоваться с кем-нибудь ещё? Да просто для сравнения. Учитывая, что произошедшее тогда со мной не считается. К примеру, ты сама могла поцеловать меня. Он теснее прижал меня к своей груди, чтобы моё лицо оказалось ближе к нему. Он улыбаясь своей шутке, я шутить не собиралась. Не доводи меня, Джейк. Клянусь, я не остановлю его, если он захочет сломать тебе челюсть. Панические нотки в моем голосе только заставили его улыбнуться шире. «Если ты сама попросишь меня поцеловать тебя, у него не будет повода сходить с ума». Он сказал, что согласен принять такие условия. «Не забывай дышать, Джейк. Нет, погоди, я передумала. Давай, просто перестань дышать и жади, пока я не попрошу тебя поцеловать меня». «Ты в плохом настроении. Интересно, почему это? Иногда мне кажется, что я больше нравлюсь тебе, будучи волком». Иногда так и есть. Наверное, это связано с тем, что волки не болтают так много. Он задумчиво сжал губы. Нет, не согласен. Скорее тебе проще быть со мной рядом, когда я не человек, потому что тогда можно не притворяться, что тебя не тянет ко мне. Моя челюсть отвисла от удивления. Я резко закрыла её, сжав зубы. Он всё слышал. Его губы раздвинулись в торжествующей улыбке. Я сглотнула воздух, прежде чем заговорить. Нет, я уверена, что это из-за того, что ты не можешь говорить, он вздохнул. Ты когда-нибудь устанешь лгать себе самой? Ты должна знать, как ты напрягаешься в виде меня, физически я имею в виду. Как кто-то может не напрягаться в твоём присутствии, физически, Джейкоб, потребовала я. Ты огромное чудовище, которое отказывается уважать чужое личное пространство. «Я заставляю тебя нервничать, но только когда я человек, когда я волк, тебе спокойно со мной. Нервничать и раздражать не одно и то же». Он посмотрел на меня примерно с минуту, замедляя бег на шаг. Веселость сошла с его лица. Он сузил глаза, потемневшие под наступленными бровями. Его дыхание, такое равномерное, пока он бежал, участилось. Медленно он пригнулся ко мне». Но я смотрела на него снизу, точно знаю, что он пытается сделать. Челюсть у тебя одна, напомнила я. Он громко рассмеялся и побежал снова. Сегодня ночью у меня нет желания драться с твоим вампиром, то есть в любую другую всегда, пожалуйста, но завтра нам обоим предстоит работа, и я не хочу оставлять калинов на одного меньше. Резко неожиданное чувство стыда исказило моё лицо. «Я знаю, я знаю», — ответил он, не понимая. «Ты думаешь, он может убить меня?» Я не могла говорить. Я оставила Калленом на одного меньше. «А что, если кто-то погибнет из-за моей прихоти? А что, если бы я такая смелая?» «Отпустила Эдварда?» Я не могла даже подумать об этом. «Да что с тобой такое, Белла?» Шутейная бравада исчезла с его лица, открывая моего Джейкоба, словно маска свалилась с его лица. «Я знаю, я знаю», — ответил он, не понимая. Если я сказал что-то, и обидел тебя, ты же знаешь, я просто шучу. Я ничего не имел в виду на самом деле. Эй, ты в порядке? Не плачь, Белла, взмолился он. Я попыталась держать себя в руках. Я не плачу. А что я сказал? Да ничего ты не сказал. Это просто, ну это я. Я сделала кое-что плохое. Он смотрел на меня. Его глаза раскрылись от изумления. Эдвард не будет драться завтра, прошептала я. свои объяснения. Я заставила его остаться со мной, большая трусиха. Он нахмурился. Ты думаешь, что всё пройдёт не так, что они найдут тебя здесь? Ты знаешь что-то, чего я не знаю? Нет, нет, я не этого боюсь. Я просто я не могу позволить ему уйти. Если он не вернётся, я задрожала, скрывая глаза, чтобы сбежать от этой мысли. Джейкаб молчал. Я подождала И продолжала шептать. Мои глаза закрылись. Если кто-то пострадает, это навсегда останется в моей виной. И даже если никто не пострадает, я поступила ужасно. Я убедила его остаться со мной. Он не мог сопротивляться мне, но я всегда буду знать, что я способна на. Я почувствовала себя намного лучше, признавшись. Даже если признаться я смогла только Джейкобу. Он фыркнул. Я медленно открыла глаза. Грустно было видеть, но его лицо снова было закрыто жёсткой маской. Поверить не могу. Он позволил тебе уговорить себя не участвовать, и об такое ни за что не пропустил, я вздохнула. Я знаю. Это все, вообще ничего не значит. Неожиданно он прошёл на попятную. Это не значит, что он любит тебя больше, чем я. Но ты ни за что не остался бы со мной, даже если бы я умоляла тебя, он поджал губы, и я размышляла, станет ли он это отрицать. Мы оба знали правду. Это только потому, что я тебя лучше знаю, сказал он наконец. Всё пройдёт без сучка и задоринки. Даже если бы ты просила, я ответил бы нет, и ты не обижалась бы на меня долго. Если всё пройдёт без проблем, ты, наверное, прав. Я не сходила бы с ума, но всё то время, пока тебя не будет, меня бы просто мутило от переживаний, Джейк. У меня бы крышу сносило. Почему? спросил он хрипло. Потому что тебя беспокоит, если что-то случится со мной. Да не говори так. Ты знаешь, как много ты для меня значишь. Извини, всё немного не так, как хочется тебе, и тем не менее я волную за тебя. Ты мой лучший друг, по крайней мере, раньше был. И всё ещё иногда, когда опускаешь оружие, он улыбнулся той самой моей любимой улыбкой. Я всегда буду твоим другом, пообещал он, даже когда я не веду себя прилично, внутри я всё-таки такой же. Я знаю. Почему я ещё и продолжаю терпеть твою чепуху? Мы засмеялись вместе, и затем его глаза стали грустными. Когда же ты наконец поймёшь, что ты влюблена в меня? Успокойся, и испортишь момент. Я не говорю, что ты не любишь его, я не дурак, но можно любить больше, чем одного человека, Бэл. Я такое видел. И я не какая-то извращенка, вервольф Джейкоб. Он сморщил нос, и уже я пожалела о своих словах, хотел извиниться, но он сменил тему. Мы уже рядом, я чувствую его запах, я с облегчением вздохнула. Он меня неправильно понял. Я бы с, удовольстви с удовольствием замедлил бег было, но ты захочешь быть в укрытии прежде чем это начнётся.